Ага. К Мирку? К оператору. У тебя с ним что-то было? В прошлом году. Я тогда чуть не ушла от пранка. Боже, ты сумасшедшая. Вполне возможно. До сих пор не могу поверить, что всё это произошло со мной. Как будто это была не я. Совершенно другая женщина. Кошмар. Ты что, не знаешь, что Мирка чайную ловелась? На телевидении нет юбки, вокруг которой бы он не вертелся. И с каждой там продолжается не больше месяца. У меня было даже меньше. И всё равно я рада. Я рада, что это было. Ты пойми, первый раз в жизни я хоть как-то жила для себя. Понимаешь, для себя. Ведь всю жизнь для меня самым главным был Бранко, сын этой чёртовой студии. О тебя я вообще никогда не думала. Я никогда не умела быть эгоисткой. Это был единственный раз в моей жизни. И как далеко вы зашли? Никак. Ты не поверишь. Несколько слов, взгляды. Однажды он поцеловал меня в машине. Потом из отпуска прислал открытки. А потом, после одной совместной съемки, мы Сидели вон там. Я надеюсь, ты не говорила ему, что хочешь уйти от Бранка к нему? Нет. Как же ты удержалась? А он меня опередил. Сказал, что он человек нравственный и совесть не позволяет ему отобрать мать у ребенка. Вот так и сказал. Вот так. Я думала, что я умру. Дело не в этом. Знаешь, что меня поразило? Бранка даже не заметил, в каком я была тогда состоянии. Ну и дела. Да. Который час? Ой, бежим. Сейчас этот псих начнет орать, когда увидит, что нас нет на месте. Да, кстати, обранку. Нетрудно обмануть человека, который тебе верит. Напрасно ты удивляешься этому. Все равно удивляюсь. Ты ведь знаешь, как в детстве меня воспитывали. Муж трой. Вот и получилось, что вместо зрелой личности, осознающей свои поступки, я человек привычек и долго. Ну, что же делать? Сама не знаю. Ой, ой, как мне плохо сейчас, как мне плохо. Нужно было 10 лет семейной жизни, чтобы я наконец поняла, что мы с Бранко совершенно разные люди. Ты представляешь? В один прекрасный день я вдруг открыла, что живу рядом с человеком, с которым меня больше ничего не связывает. Ну, как это может быть? Вот так. Чужие. Mm. Я не представляю, как я приведу с ним бок в обык еще 10, или 20, или 30 лет. Я вдруг поняла, что он не полноценный человек. В нем что-то сломалось, а может и не было. Ну, трус. Понимаешь? Трус. <свят> что ты говоришь, Ласта? Все всегда вам постоянно завидуют. Все считают, что у вас такая образцовая семья. Ай, падает небо. Звезды разлетаются, и все исчезает. Что ж ты решила? Развестись. А малыш? А как делить квартиру? Вещи господь о чем ты говоришь малыш будет не первым не последним ребенком без отца что же касается квартиры вещей меня это никогда не волновало. дети мои начинаем да мы готовы идем ты бранку тогда сказала амирку нет